Когда пейдра Найл спешился в главном дворе Цитадели Света и бросил поводья конюху, он чувствовал себя превосходно. Для того, чтобы поприжать Моргейс, ему даже не пришлось лгать. Лгать лорд-капитан-командор не любил. Разумеется, он интерпретировал события по-своему, но ничуть не сомневался в том, что дал Тор — лже-дракон и орудие башни. Увы, в мире слишком много глупцов, не способных думать самостоятельно и готовых принять на веру всякие росказни. Но последняя битва вовсе не будет титаническим поединком между темным и возрожденным драконом, который, пусть он и впрямь возродится, останется всего лишь человеком. Нет, Творец уже давным-давно перестал мешаться в дела человечества, предоставив его собственной судьбе. Когда настанет Тармон-Гайдон, произойдет примерно то же, что и во время троллоковых войн, когда две тысячи лет назад бесчисленные орды троллоков от родей тени и прочей нечисти, хлынув из великого запустения, прорвались через пограничные земли и едва не утопили весь мир в крови. Он. Пейдра Найл не позволит человечеству встретить эту опасность слабым и разъединенным». Весь путь по каменным коридорам цитадели до его личных покоев лорду-капитан-командору сопутствовала рябь поклонов. Чада света в белоснежных плащах приветствовали своего главу. В передней поспешно поднялся на ноги Балвер, его личный секретарь, и принялся перечислять бумаги, дожидавшиеся подписи лорда-капитана. Однако внимание Найола привлек рослый мужчина, легко поднявшийся со стула возле стены. На его плаще под эмблемой солнца красовался темно-красный пастушеский посох, а ниже — три золотых банта, знаки высокого ранга. Джайхим Каридин, инквизитор Десницы Света, выглядел человеком суровым, каким и был. Со времени последней встречи с Найлом на висках у него изрядно прибавилось седины, а в глубоко посаженных темных глазах таилась тревога. Что и неудивительно, ибо он провалил два данных ему поручения подряд. Такое едва ли простительно для человека, лелеевшего надежду сделаться со временем верховным инквизитором, а, возможно, даже и лордом-капитан-командором. Бросив плащ Балверу, Найл жестом предложил Каридину проследовать за собой в приемную. Отделанные темными панелями стены украшали трофейные знамена поверженных недругов цитадели, а на полу красовался огромный сверкающий знак солнечной вспышки. Золото на него пошло столько, что глаза слепило. В остальном... Убранство комнаты было по-солдатски простым и непритязательным. Отстать самому Найлу. Он уселся в кресло с высокой спинкой, добротное, ничем не украшенное. В обоих концах комнаты высились каменные камины, вычищенные и холодные, тогда как в это время года в них должно было вовсю бушевать пламя. Это ли не явное свидетельство того, что последняя битва не за горами? Каридин ответил низкий поклон и преклонил колени на золотом многолучевом солнце, за многие века гладко отполированным коленями и ступнями. «Ты размышлял о том, почему я послал за тобой, Каридин!» После того, что случилось на равнине Алмат при Фалме и в Танчика, Каридин вполне мог полагать, что его собираются взять под стражу. Но если он и имел в виду такую возможность... Это никак не сказалось на его голосе. И, как обычно, инквизитор не удержался, чтобы не показать, что знает больше, нежели кто-либо другой. Гораздо больше, чем можно было от него ждать. А седай появились в алтаре, милорд-капитан-командор. Вот прекрасная возможность расправиться с половиной тарвалонских колдуней прямо у нашего порога. Это было явным преувеличением. В собралось не более трети сестер. «Ты обсуждал это со своими друзьями?» Найл сомневался в том, что у Каридина были друзья, но собутыльники водились. Последнее время этот человек выпивал куда больше и чаще, чем следовало. Тем не менее, он обладал некоторыми весьма полезными способностями. «Нет, милорд, капитан-командор, я знаю, что о таких вещах не говорят. Это очень хорошо» заметил Найл. «Хорошо, поскольку ты не поедешь в Саллидар. Ни ты, ни кто-либо еще исчат». Найлу показалось, что по лицу Каридина промелькнула тень облегчения. Впрочем, скорее всего, просто померещилось. Чего-чего от русости за Джайхимом до сих пор не замечалось, да и его ответ не указывал на облегчение. «Но ведь они сами просятся нам в руки, Это явное доказательство того, что слухи верны. Башня расколота, и значит, мы можем прижать эту компанию, а остальные и пальцем не шевельнут. Эту проклятую башню можно ослабить, разбив Айсседай по частям. И тогда она падет сама. — Ты так думаешь? — сухо спросил Найл и тут же постарался смягчить тон. Эти вопрошающие. Десница света не жаловала такое название, но, тем не менее, его использовал даже лорд-капитан-командор. Порой не видят дальше своего носа. Неужто ты не понимаешь, что даже башня не может открыто выступить в поддержку лже-дракона, вроде этого Алтора? Они должны подумать о том, что будет, если и он выйдет из повиновения, как Логайн». Вот для чего нужны бунтовщицы. Они помогут Алтору, но если все обернется не так, как ими задумано, юбки Айсседай из башни останутся незапятнанными. Наил был уверен, что дела обстоят именно так. Он не верил в раскол среди Айсседай, иначе не приминул бы использовать его, чтобы ослабить башню. В любом случае, главное не то, что существует на самом деле а то, что видит мир. И я не допущу, чтобы он увидел просто-напросто борьбу между чадами и башней. Во всяком случае до тех пор, полагал Найл, пока мир не поймет, что в действительности представляет собой пресловутая башня, пока люди не осознают, что в ее стенах собрались гнусные приспешницы темного, занимающиеся делами, которых человеку не пристало касаться теми самыми какие некогда привели к разлому мира мир должен ополчиться против лже дракона алтора но каковы будут приказы мне милорд капитан командор раз я не поеду в алтерунайл со вздохом откинул назад голову неожиданно он почувствовал себя смертельно уставшим и ощутил груз прожитых лет ты поедешь в Алтару Каридин. Аранди Алтори Пейдрон Найл узнал вскоре после памятных событий при Фалме, где чада света потеряли тысячу воинов. Этот заговор Айсидай положил начало распространению массового безумия и хаоса в Тарабоне и Араддомане, где множилось число принявших дракона. Он знал, кто таков этот Алтор, и полагал, что сумеет использовать его появление, чтобы объединить народы и государства, объединить под его Найла властью. Тогда мир сможет и избавиться от Алтора, и своевременно подготовиться к вторжению троллочий орд. Лорд-капитан-командор уже разослал гонцов ко всем правителям, чтобы предупредить их об угрозе, исходящей от лже-дракона. Однако Элтор действовал на удивление быстро. Найлл поначалу рассчитывал, что этот бешеный лев будет только пугать людей своим ревом, носясь по улицам. Но он оказался громадным и стремительным, как молния, и очень опасным. Но Найлл верил, что еще не все потеряно. «Более тысячи лет назад...» Возрожденным драконом объявил себя некий Гвайра Маласан, умевший направлять силу. Поначалу этот лже-дракон захватил куда больше земель, чем Рандалтор. Но молодой король по имени Артур Пейндрак, Танриал, выступил против него, низ и создал собственную империю. Найл, конечно же, не считал себя новым Артуром Естребиное крыло. Но, похоже, кроме него... Миру не на кого надеяться, а он не откажется от борьбы, пока жив. И он уже начал противодействовать растущей мощи Алтора. Помимо гонцов, направленных к правителям всех стран, Найл послал в Тарабон и Ароддаман верных людей, чтобы те распускали нужные слухи. Виновниками всех бед и несчастий объявляли приспешников темного, глупцов, называющих себя принявшими дракона, и, конечно же, Белую башню. Из Тарабона распространялись известия о причастности айс к тамошнему кровопролитию. Людей готовили к тому, чтобы они могли выслушать и принять правду. Пожалуй, теперь настало время перейти к следующему этапу плана и показать всем колеблющимся, на чью сторону им надлежит встать. Время. Времени у Найла в обрез, но все же он улыбнулся. Некогда он знавал людей, говаривавших «Найл улыбается, смерть подбирается». Ныне все они уже были мертвы. «Принявшие дракона распространяются подобно чуме», — заявил лорд-капитан-командор, обращаясь к Каридину. Наш долг излечить Алтару и Муранди от этой заразы. Всем своим видом, сводчатым, украшенным лепниной потолком, искусно сработанными коврами на выложенном белой плиткой полу, резными панелями на стенах, это помещение напоминало дворцовую гостиную. Только вот находилось оно очень далеко от любого дворца. И, по правде говоря, вообще от любого места в том смысле, какой вкладывают в это понятие обычные люди. Красновато-коричневое платье Миссаны шуршало, когда она перемещалась вокруг инкрустированного лазуритом столика, сооружает для забавы башенку из костяшек домино, причем такую, что каждый верхний этаж был шире нижнего. Она гордилась тем, что делает это только на основе расчета нагрузки и прочности, не прибегая к единой силе. Башенка поднялась уже на девять этажей. Если быть точнее, возня с башенкой была не столько забавой, сколько предлогом, позволявшим избежать разговора с другой находившейся в той же комнате женщиной. В кресле с высокой спинкой, обтянутым красным гобеленом, сидела за вышиванием семи рак. Ее длинные изящные пальцы — Проворно делали стежок за стежком, создавая изысканно сложный узор из мельчайших цветов. Очень странно, что ей нравятся занятие столь заурядное. Черное платье резко выделялось на фоне обивки кресла. Даже Демандрет не решался сказать семерак в лицо, что она так часто носит черное в пику ланфер, предпочитавший белый цвет. В тысячный раз Миссана попыталась понять, почему она чувствует себя в присутствии Семирак как-то неуютно. Миссана прекрасно знала свои преимущества и недостатки как во владении единой силой, так и в любом другом отношении. В чем-то она уступала Семирак, но в чем-то превосходила ее. Причина коренилась в другом. Семирак испытывала удовольствие, причиняя страдания, но это вряд ли смутило бы Миссану. Она сама, если требовалось, могла проявить не меньшую жестокость и уж вовсе не интересовалась тем, что проделывает Семирак с другими. Какая-то причина, несомненно, была, но Миссане никак не удавалось уразуметь, в чем она заключается. Досадуя на себя, она неверно положила очередную костяшку И башенка со стуком развалилась, и костяные прямоугольники посыпались на пол. Щелкнув языком, Мисана отвернулась от стола и сложила руки на груди. «Где де Мандред? Сколько можно ждать? Он уже семнадцать дней как отправился в Шайлгул, но что-то не торопится сообщить нам послание и даже не появляется». Самой ей довелось побывать у бездны Рока два раза. Дважды за последнее время прошла она под касавшимися волос каменными клыками, но не видела никого, кроме странного, слишком рослого Мурдраала, не желавшего говорить. Проход там был, безусловно, его наличие ощущалось, но великий повелитель молчал. И оба раза она там не задерживалась. Миссана считала себя неспособной испытывать страх и уж во всяком случае думала, что ее не испугаешь взглядом получеловека. Но под безмолвным безглазым взором этого Мурдраала невольно ускоряла шаги. Ей приходилось напрягать всю свою волю, чтобы не пуститься бежать. Направлять там силу было равнозначно гибели. Не то она или уничтожила бы получеловека, Или сама переместилась бы из Шайолгул. Где же он в конце концов? воскликнула Мисана. Семирак подняла взгляд от своего шитья, темные не мигающие глаза на гладком смуглом лице. Затем она отложила рукоделие и плавно поднялась. Когда надо, тогда и появится, спокойно произнесла Семирак. Она всегда была спокойна. И всегда грациозно. А не хочешь ждать — уходи. Мессана непроизвольно приподнялась на цыпочки, но ей все равно приходилось смотреть на другую женщину снизу вверх. Ростом Семирак превосходило большинство мужчин, но была так превосходно сложена, что это не бросалось в глаза, пока она не оказывалась рядом. «Уйти? Вот как? Я, значит, уйду, а он...» Разумеется, никакого предупредительного знака не было. Его и не должно быть. Женщина не может почувствовать, как направляет силу мужчина. В воздухе возникла яркая вертикальная щель. Затем она расширилась, открылся проем. В комнате появился де Мандред и слегка поклонился, приветствуя обеих женщин. Сегодня он предстал перед ними в темно-сером камзоле, оттененным полосой белых кружев у ворота. Он без труда освоил манеры и моды этой эпохи. Его истребиный профиль был довольно красив, но не той красотой, что заставляет женское сердце биться сильнее. «Почти» и «не вполне» эти слова во многом определяли всю его судьбу. Де всегда всегда недоставало самой малости — Он имел несчастье родиться на один день позже Льюса Террина Теламона, ставшего впоследствии драконом. Всю свою жизнь Берид Белмэдер, как звали де Мандреда тогда, когда он, многие годы соперничая с Теламоном, почти повторял его достижения, но не вполне достиг его славы. А ведь не будь Льюса терена Бериду не было бы равных». «Если бы в ту эпоху первенство досталось ему, разве сейчас здесь стоял бы Демондрет?» Но тогда предпочтение было отдано этому глупцу Теламону, осторожному, но удачливому. Сейчас же это были предположения, имевшие под собой мало оснований, хотя Мессаны раздумывала над ними прежде. «Нет!» Важным оставалось то, что Демондрет всегда презирал дракона, и теперь, когда тот возродился, ничуть не изменил своего мнения. «Почему ты...» — Демондрет поднял руку. «Подожди, Миссана. Расскажу, когда соберутся все. Тогда мне повторяться не придется». Она ощутила Сайдар за мгновение до того, как появилась еще одна светящаяся щель, и открылся новый проем. Грендель ступила вперед, и отверстие за ее спиной исчезло почти мгновенно, так же, как и за спиной Дамандреда. На сей раз эту плотную женщину с причудливо завитыми золотыми волосами не сопровождала обычная свита из полудюжины полуодетых слуг. Ей каким-то образом удалось раздобыть стрейт для своего платья с высоким воротом. Эта ткань меняла цвет, в зависимости от настроения, и сейчас выглядела полупрозрачной дымкой. Порой Мессане казалось, что Грендели впрямь не интересуется ничем, кроме чувственных удовольствий. «А я догадала, явитесь ли вы вообще?» — беззаботным тоном произнесла новоприбывшая. «Вы ведь все такие скрытные!» Она рассмеялась, весело и слегка дурашливо. Но было бы серьезной ошибкой судить о Грендель по манере держаться и недооценивать ее. Считавшие эту женщину простушкой, в большинстве своем уже расстались с жизнью. «Самаэль придет?» — спросил Демандрет. Грендель махнул рукой. «Не думаю. Он вам не доверяет. По-моему, он уже и себе-то перестал доверять». Стрейд потемнел, превратившись в плотный туман. Он собирает в Ильяне войска и сокрушается, что не может вооружить их шонковыми копьями. А когда не занят этим, пытается найти пригодный ангриал или сангриал, само собой подходящей помощи. Все взоры обратились к Месане, и она глубоко вздохнула. Любой из них отдал бы почти все, что угодно за подходящий ангриал или сангриал. Конечно, каждый из избранных обладал несравненно большей мощью, чем любая из этих недоученных девиц, которые ныне именуют себя айс Но объединившись, эти девицы, пожалуй, смогли бы сокрушить их всех. Правда, они давным-давно забыли, как это делается, да хоть бы и помнили. Теперь среди айс не было мужчин. А между тем, чтобы осуществить связь более чем из тринадцати человек требовался по меньшей мере один мужчина, а чтобы связать свыше двадцати семи человек, несколько. По существу эти девчонки, самые старшие из них действительно казались ей девчонками, ведь она прожила более трехсот лет, не считая времени, проведенного вне мира в узилище, но по понятиям своей эпохи лишь вступала в зрелый для аисседай возраст. Так вот эти девчонки. Реальные угрозы не представляли, что впрочем ничуть не умоляло желание всех собравшихся в комнате завладеть ангриалом, а еще лучше с гораздо более мощным. С помощью этих предметов, остатков их собственной эпохи они могли бы направлять такие потоки силы, которые уничтожили бы их. Ради такой возможности стоило рискнуть многим. Однако же не всем, едва ли следовало рисковать без крайней необходимости. Сейчас такой необходимости вроде бы не было, но желание от этого меньше не становилось. Миссана невольно заговорила нравоучительным тоном. «Теперь в Белой башне охрана, и малые стражи оберегают не только входы, но и сами хранилища. К тому же они пересчитывают там все по четыре раза на дню» а великое хранилище в твердыне Тира опутано какой-то гадкой охранной сетью из потоков свитых так хитро, что я чуть в нее не угодила. Попытаясь я расплести ее или прорваться через нее, то так бы там и осталось распутать такую паутину под силу только той, что сама ее свела. Это самая настоящая западня для любой женщины, способной направлять силу. «Насколько я слышал, это хваленое хранилище, всего-навсего свалка запыленного хлама», — презрительно заметил де Мондрет. Тайронские невежды попросту прибрали к рукам все, что казалось им имеющим отношение к силе. Миссанна подозревала, что де Мандред располагал на сей счет не только слухами, а еще она подозревала, что вокруг великого хранилища соткана ловушка и для мужчин, В противном случае Демандрет сам бы давно овладел Сангриалом и обрушился на Ранда Алтора. «Вне всякого сомнения, что-то осталось в Руидине или Кайриене», — заметила Миссанна. «Но там непременно нарвешься, если не на самого Алтора, то на целую ораву женщин, умеющих направлять силу». «На этих невежественных девчонок!» — фыркнула Грендель. «Когда кухарка всадит тебе в спину нож», — невозмутимо заметила Семерак. «Разве ты будешь не так же мертва, как если бы пала в дуэли Шаджа при Куал?» Мисана кивнула. «Итак остается лишь то, что погребено под древними развалинами или просто завалялось где-нибудь на чердаках. Если кому-то из вас хочется искать вслепую, полагаясь на случай, пожалуйста. Но я не стану этого делать» пока кто-нибудь не укажет местонахождение хотя бы одного стасис-накопителя. Последние слова прозвучали суховато. Даже разлом мира не смог бы уничтожить стасис-накопители, но все они в результате этого катаклизма, скорее всего, оказались погребенными под горами или канули на дно океана. Мало что сохранилось от мира, который они знали, кроме разве что некоторых имен, и преданий. Улыбка Грэнда листачала сладость. «Мне всегда казалось, что тебе просто суждено было стать учительницей. Ох, прости, я совсем забыла». Лицо Миссаны помрачнело. Ее путь к великому повелителю начался как раз с того, что для нее не нашлось места в Колламдаане. Ее, видите ли, сочли неспособной к самостоятельным исследованиям. Правда, они все же решили, что она может учить. Вот она и учила, пока не нашла способ научить уму-разуму их всех. А вот я все еще хочу услышать, что сказал великий повелитель, будто невзначай пробормотала Семирак. «Да, должны ли мы убить Ранда Алтора?» Мессана осеклась, поняв, что вцепилась руками в подол. «Странно. Она-то считала, что умеет скрывать свои чувства. Если все пойдет, как задумано, то месяца через два, в крайнем случае через три, я сумею его заполучить. Ничто ему не поможет». «Как это ты сумеешь его заполучить?» — выгнула бровь Грэндаль. «Где ты устроила себе берлогу? Впрочем, это неважно». «Думаю, этот план не хуже любого другого, о котором мне приходилось в последнее время слышать». Де Мандрет по-прежнему хранил молчание, глядя не на Грендель, а на Месану и Семирак. Когда же он, наконец, заговорил, то, казалось, обращался к себе в той же мере, что и к этим двум собеседницам. «Всякий раз, размышляя о том, где вы, вы обе пребываете, я диву даюсь». Интересно, многое ли известно великому повелителю, и давно ли? И что из случившегося произошло по его замыслу? Ответа не было. Демондрат немного помолчал и продолжил. Итак, вы хотите знать, что сказал мне великий повелитель? Хорошо. Но все это останется между нами. Раз Самоэль не счел нужным явиться сюда, он ничего не узнает и остальные, как живые, так и мертвые. А великий повелитель сказал мне следующее. «Пусть правит, властелин хаоса!» Таковы его точные слова. Уголки рта до де Мандреда дернулись. Миссане даже показалось, что он улыбнулся. Затем было рассказано остальное. Слушая, Миссана поймала себя на том, что дрожит, но сама не знала, что тому причиной — страх или возбуждение. План этот, безусловно, мог сработать и сулил очень многое, однако был рассчитан на везение и столь рискован, что ей стало не по себе. Другое дело де Мандрет. Он игрок по натуре и в одном, безусловно, прав — Лью Стерен сам творил свою удачу, словно чеканщик монет. Возможно, и Рандал Тор таков же. Если только... Если только у великого повелителя нет иного тайного плана. Такая возможность пугала ее больше всего. Зеркало в золоченой раме отражало комнату без дверей и окон с изысканным мозаичным панно на стене, роскошно обставленную и усланную великолепными коврами. А еще оно отражало нервно расхаживающую по комнате женщину в кроваво-красном платье. На лице женщины, надо признать весьма привлекательным, отражались гнев и недоверие. Но в зеркале отражалось и другое — мужское лицо, интересовавшее его гораздо больше. Он даже не удержался и чуть ли не в сотый раз коснулся своего носа, губ и щек, чтобы удостовериться, что они настоящие. Лицо было не слишком молодым, но все же моложе, чем принадлежавшее ему после того первого пробуждения от бесконечно долгого, полного кошмаров сна. Однако ничем не примечательное лицо, а он терпеть не мог заурядности. Уловив, как в горле зарождается булькающий смех, он подавил его. Он не безумен. Несмотря ни на что, всё же не безумен. Теперь у него было не только новое тело, новое лицо, но и новое имя, данное во время этого второго, короткого, но еще более наполненного кошмарами сна. Имя названное издревле знакомым голосом, которого он страшился и которому нельзя было перечить. Теперь его звали Осангар. Прежнее имя, полученное в насмешку, но принятое в гордыне, кануло в небытие. Так решил его господин, так изрек его голос. Женщину же звали Арангар. Она тоже рассталась с прежним именем. Имена были выбраны со значением. Осангар и Арангар так называли некогда кинжалы для левой и правой руки, поединки на которых были одно время в ходу. Происходили дуэли в том длинном здании. Да, начиная с того дня, как проделали проход и до подлинного начала войны силы. Воспоминания его были обрывочные. Слишком много исчезало, и за долгий его сон и за короткий на это он помнил. Впрочем, мода на такие поединки быстро прошла, ибо как правило, в них гибли оба противника. Клинки кинжалов смазывались смертельным медленно действующим ядом. В зеркале заребило, и он обернулся, хотя не слишком поспешно. Он уже вспомнил, кто он таков а значит, об этом следовало помнить и другим. Дверей по-прежнему не было, однако теперь в комнате оказался Мурдраал. В этом не было бы ничего необычного, если бы не рост получеловека. Такого высокого Мурдраала Осангар еще никогда не видел. Он не спешил, давая получеловеку время признать его, а потому, когда он открыл, наконец, рот, первой отрывисто заговорила Арангар. «Что это такое? Почему меня поместили в это тело? Почему?» Последние слова звучали почти как вопль. Не зная о Сангара неспособности мурдралов улыбаться, он бы, пожалуй, подумал, что бескровные губы получеловека искривились в ухмылке. Даже троллоки обладали чувством юмора, хотя и извращенным и жестоким но не мурдраалы. «Вам дали лучшие тела, какие удалось раздобыть в пограничных землях. Голос получеловека звучал, как шелест гадюки, ползущей в сухой траве. Прекрасные тела, сильные, здоровые, и уж это всяко не худший вариант». Все сказанное получеловеком соответствовало действительности. Тело у Арангар – И впрямь было хоть куда. Самый раз для танцовщицы Дайен в прежние времена. Чувственное, гладкое, крепкое, овальное матовое лицо с зелеными глазами, обрамленное блестящими черными волосами. И уж всякое это было предпочтительнее худшего варианта. Однако Арангар, по-видимому, воспринимала все иначе. Ее прекрасное лицо исказилось от ярости. В таком состоянии. Она могла выкинуть что угодно. Осангар осознавал, что подобная возможность не исключена. Из-за этого всегда возникали проблемы. Ланфер, по сравнению с Аарангар, выглядела бы верхом осторожности. И Осангар, не раздумывая, потянулся к Соедин. Конечно, направлять силу здесь опасно, но никак не опаснее, чем позволить ей совершить нечто непоправимое. Он потянулся и ничего не ощутил. Даже щита, что ограждал бы его от источника. Он бы почувствовал щит и знал, как обойти или пробить подобный барьер. Требовалось лишь время, если щит не чересчур крепок. Но это могло означать, что его отъединили. Осангар окаменел от ужаса. Арангар, скорее всего, сделала такое же открытие, но повела себя иначе. Она с пронзительным криком бросилась, словно кошка на Мурдраала, пытаясь ногтями вцепиться в безглазое лицо. Конечно же, от подобной выходки не было никакого толку. Даже не изменив позы, получеловек схватил ее за горло и, вытянув руку, поднял воздух. Крик перешел в хриплое бульканье, а обеими руками вцепилась в запястье получеловека тщетно стараясь ослабить хватку. Держа извивающуюся женщину на весу, Мурдрал повернулся к Осангару. «Ты не отъединен, но направлять силу не будешь, пока тебе не позволят. И никто из вас не сможет повредить мне. Я Шайдар Харан». Осангар попытался сглотнуть, но во рту у него пересохло. Безусловно, к тому, что с ним случилось, Мурдраал не имел отношения. Некоторыми возможностями мурдралы обладают, но уж, несомненно, не такими. Однако этот получеловек явно знал, в чем дело. Осангар никогда не любил мурдралов. Он помогал создавать тролоков и гордился своими знаниями и умениями, позволявшими смешивать животную и человеческую природу. Но мурдралы — другое дело. Они всегда внушали ему некоторое беспокойство. Между тем Шайдар Харан вновь обернулся к задыхающейся в его хватке женщине. Ее лицо начало уже синеть, а ноги вяло подергивались. «Ты привыкнешь», — прошелестел он. «Тело покоряется душе, но разум подчиняет тело. Ты уже привыкаешь. Скоро тебе будет казаться...» что оно от рождения твое. Хотя, если хочешь, можешь отказаться. Тогда твое место займет кто-то другой, а тебя в этом состоянии отдадут моим собратьям». Тонкие губы Мурдрала вновь слегка дрогнули. Они истосковались по забавам. В пограничье последнее время недостает развлечений. «Она ведь не может ответить», — вмешался Осангар. «Ты задушишь ее. Разве ты не знаешь, кто мы такие? Отпусти ее немедленно, получеловек. Делай, что тебе велено. Эта тварь обязана повиноваться одному из избранных». Однако Мурдраал довольно долго вглядывался в потемневшее лицо Арангар и только потом чуть ослабил хватку, Позволив ногам женщины коснуться ковра, я повинуюсь лишь великому повелителю, только ему и никому больше. Женщина продолжала висеть, пытаясь набрать в грудь воздуха. А ты покоришься воле великого повелителя? В этом скрежещущем голосе прозвучало вовсе не требование, а лишь небрежно заданный вопрос. Да, да, хрипло выдохнула она. И лишь тогда Шайдар Харан отпустил ее. Женщина качнулась, растирая горло. Осангар двинулся было к ней, но она резко отпрянула, сверкнув глазами и даже показала ему кулак. Он отступил, выставив перед собой ладони и успокаивая. Ну что ж, он не собирался с ней ссориться. «Зачем? Если все обстоит совсем неплохо». Прекрасное новое тело, да и шутка замечательная. Он всегда гордился своим чувством юмора, но ничего не скажешь. Над ней и в самом деле подшутили изрядно. «Неужто вы не испытываете благодарности?» — спросил Мурдрал. «Вы были мертвы, а теперь вернулись к жизни. Подумайте хотя бы о Равине, чья душа оказалась за гранью спасения». За пределами времени у вас есть возможность снова послужить великому повелителю и заслужить его прощение за свои ошибки. Осангар поспешил заверить Мурдраала в своей безграничной благодарности и преданности великому повелителю. Выходит. Равен умер, размышлял он. Что же с ним случилось? Впрочем, это не так уж важно. Чем меньше останется избранных, тем больше величия и власти обретет каждый из них после освобождения великого повелителя. Ради этого Осангар готов забыть о низкой природе Мурдраала, который, как и Тролоки, мог быть его собственным творением. К тому же он слишком хорошо помнил, что такое смерть, и готов был присмыкаться перед червем, лишь бы не испытать этого снова. И, как он подметил, Арангар тоже, несмотря на всю ярость, сверкавшую в ее взоре. Несомненно, она тоже хорошо помнила о смерти. «Пора вам вернуться в мир и вновь послужить великому повелителю», заявил Шайдар Харан. «О том, что вы живы, не ведомо никому кроме него и меня. если вы преуспеете, то будете жить вечно и возвыситесь над прочими. но если вновь допустите оплошность, но вы ведь ее не допустите и получеловек улыбнулся действительно улыбнулся Но так могла бы улыбнуться и сама смерть.